Глава 104. Господин З. Первый, второй, третий, Калеен нашёл запятнанный кровью кошелёк, читательский билет библиотеки Дююля, две пары медных ключей, курительную трубку Кенджелова в ножнах и аккуратно сложенные письма. Положив на землю всё, кроме письма и кошелька, он выпрямился и посмотрел внутрь бумажника. В нём оказалось не многим более 10 сул и несколько медных монет. Кошелёк довольно изысканный, как жаль, Каленс вздохнул, немного отвлёкшись от происходящего. Если бы я не тратил так много денег, покупка кошелька была бы в моём сегодняшнем графике. Покачав головой, Каленс открыл письма, и бегло их просмотрел. Дорогой мистер З, пожалуйста, позвольте мне оправдаться. Когда вместе с Ханасом мы продавали дневник семьи Антигонов, это не было ни глупостью, ни предательством. В наших руках он не выделялся ничем особенным. Я подозреваю, что это не простой зловещий дневник, должно быть, его наделили подобям жизни разума. В нём есть нечто опасное, что-то, что нужно запечатать. В разное время при разных людях он показывает разное содержание. Это доказанный факт, который я узнал от свидетелей из полицейского участка. Хотя в дневнике каждый раз показывается нечто довольно правдоподобное и с большим количеством доказательств, но я полагаю, что полная информация откроется только в руках потомка семьи Антигонов. Когда мы с Ханасом получили его, Мове де лефева, я оставляю вседневные записи о семье Антигонов, описание народа Вечной Ночи, жившего на вершине горного хребта Харнакис, а ещё три формулы зелий последовательности, которые мы передали вам ранее. Как вы знаете, в тайном ордене есть путь правиться, который известен своими способностями к поиску, поэтому мы думали, что продолжать держать дневник у себя весьма рискованно. А ценности, которые он для нас представлял, было недостаточно, чтобы перекрыть риск. Поскольку не смогли дождаться вашего ответа, Мы договорились продать дневник Уэллсо, который жил на той же улице. Ему нравилось собирать реликвии из древней книги, и он мог позволить себе заплатить высокую цену. Что касается последующих событий, вы уже обо всём знаете. Это первое, что я хотел бы объяснить. Когда я пишу эти слова, Ханас уже мёртв. Он умер от сердечного приступа во сне. Это должно быть благословением от Бога, чтобы он не страдал, попав в руки Ретиков. У меня не было выбора, кроме как приехать в более безопасное, более тайное место. Я даже не осмеливался выйти из дома. К счастью, мой осведомитель сообщил, что еретики следили за Ханассом не из-за дневника семьи Антигонов, и не из-за того, что я вы раскрыли, просто он взял глупой ученицу в надежде постепенно превратить её в одну из нас. Эта ученица незаметно подсмотрела заклинание и попробовала его, когда за ней наблюдал еретик ночных ястребов. Полагаю, во значительной степени можете угадать остальную часть истории, поэтому не стану её описывать. К сожалению, положение свидетелей не настолько высокое, поэтому они смогу знать точных деталей. Судя по различным источникам, иретики меня даже не подозревают, а их расследование прекратилось из-за внезапной смерти Ханасса. Поэтому я планирую взять новый журнал в библиотеке Дювил, чтобы найти ещё несколько зацепок. Как организация, у которой был путь провится, семья Антигонов должна была предсказать собственное уничтожение. И они, без всяких сомнений, оставили тайники, которые позволили бы им возродиться. И есть достаточное основание полагать, что сокровище, являющееся одной из реликвий народа Вечной Ночи, спрятано на главной вершине горного хребта Харнакис. Когда Кален это прочитал, его зрачки тут же сузились, и он чуть не вырнул письмо. Путь, которым обладала семья Антигонов, это провидец? Какое совпадение! Казалось, что в его голове ударил гром, что привело к ленивому цепенению. Он чувствовал, что это была сама судьба. Дневник, который привёл к смерти оригинального Клейна и косвенно помог мне переселиться, происходит из семьи Антигонов, в чьих руках был путь провидца. В конечном итоге я выбрал зелье провидца благодаря дневнику императора Рассала, поскольку он склонялся к последовательности провидца из-за тайного мистера Заратулы, который был лидером тайного ордена и тоже провидцем. Это похоже на удушающую сеть, сплетённую самой судьбой. Что же именно скрывается за всем этим? Клейн держал письмо и ходил взад-вперёд. Ему нужно было сравнить содержимое письма с другими источниками. Да, тайный орден, контролируемый семьёй Заратула и шест артефакты, оставленные семьёй Антигонов, если обе стороны обладают одними и теми же последовательностями, это достаточное основание для подобных поисков. Возможно, сама суть поиска заключается в том, чтобы найти недостающие последовательности и получить редкий ингредиент для более высокой ступени или даже в жажде воспользоваться опытом другой стороны и не утратить контроль уже над собственной силой. А если продолжить размышления, кажется вполне разумным, что семья Антигонов владела хотя бы частью последовательности провидца. Да, и когда я думала, ключ к зелью клоуна, появившиеся сведения в основном относились к семье Антигонов. Единственным исключением оказался тот клоун стайного ордена, следовательно, символизм каждой сцены в том, что любая из них предполагает возможность получить зелье клоуна. Однако я не понял сути и, к сожалению, пропустил эту подсказку. Получив сведения из двух разных источников, Калейн почти поверил в то, о чём писала Рапис. А ещё он понял, почему постоянно слышит слово Харнакес в том постороннем шёпоте, который не следовало слушать. Это началось, когда я впервые выпил зелье Провицца. Калейн серьёзно задумался. Между тем он догадывался, что выжить после контакта с реликвией семьи Антигонов и стать по тусторонним пути Провицца это обязательное условие для того, чтобы расслышать слово Харнакеска в этот посторонний шёпот. на самом ледиле в тех древних руинах на вершине Харнекс при тонтайнике семьи Антигонов. Нет, о мне даже не стоит думать об этом, только один-единственный дневник убил множество людей, но то, что находится в тайнике, будет ещё страшней. Кален, не осознавая этого, покачал головой и посмотрел на третий лист, бывший последним из писем. Уважаемый мистер Зат, я надеюсь на вашу помощь. Я считаю, что вы тоже достаточно заинтересованы в этом сокровище. До тех пор я буду вести себя как обычный человек, простой любитель истории. А когда наступит конец света, я принессу всех агенцев Тингона в жертву богу. Смиренно ваш Серийус Арапис. Когда он закончил читать письмо Араписа, тут же почувствовал желание рассмеяться. Почему мне кажется, что я только что спас Тингон? Что же этот парень пытался сделать? Еретики просто невероятные. И кто этот таинственный мистер Z? кажется человеком, занимающим высокий пост. По крайней мере, он должен быть той же последовательности, что и капитан. Но куда Рапис отправлял все эти письма? На конверте же нет адреса. Похоже на простую предусмотрительность. Они не указывают адрес до самого момента отправки. Верно. А если у Антигоны был путь пробиться, то возможно ли, что Зелеклоуна есть в числе тех трёх формул из дневника, которые передал Рапис? Весьма вероятно. Колен показал, что он нашёл зацепки к Зелёному клоуну. Хотя Рапис не нёсил формулу с собой, возможно, он оставил какую-то запись в своём укрытии. Ил должно быть, держал рецепт в голове, в своей собственной памяти. Колен посмотрел на труп перед собой и задумался над тем, как заставить мёртвого человека говорить. В его голове почти мгновенно возникла идея. Медиум. Духовные медиумы могли общаться с духами, которые ещё не развеялись. А провидцы, жрицы, тайны, некоторые другие выполнили примерно то же самое, только с помощью ритуальной магии. Раньше, когда он разбирался с тем клоуном, было три обстоятельства, которые помешали Клену воспользоваться ритуальной магией. Во-первых, нужно было спасти остальных, во-вторых, у него не было с собой ингредиентов, и наконец, ему не хватало уверенности. Таким образом, Клен не воспользовался ритуальной магией и упустил свой лучший шанс. Когда они вернулись в окраинную компанию Терновник, дух уже практически рассеялся. Даже духовный медиум мог получить только поверхностную информацию. Но теперь у Клейна были все ингредиенты и нужные инструменты, и у него появился опыт преодоления внешнего воздействия при помощи гадания во сне. Единственное, о чём бы мне стоит волноваться при общении с духом морятика, это о том, что я окажусь в той же ситуации, что и капитан, когда он входил в сон и ханас и увидел ужасающее существо. Однако капитан чувствовал слабость всего несколько дней, и его не считали серьёзно раненным. Да, я могу попробовать. Колен колебался менее 20 секунд и принял решение. Ему не хотелось упустить эту возможность. Он поднял голову, обернулся и посмотрел на то место, где разбилось окно. Там уже собралась большая толпа зевак. Он вынул своё удостоверение личности и значок, вернулся к разбитому окну и сказал зрителям: "Я инспектор стажёра отдела специальных операций полиции округа Ава. Я только что застрелил преступника, Пожалуйста, отнесите этот значок в ближайший полицейский участок и скажите, чтобы отправили людей разобраться тут со всем. Остальные должны помочь оцепять место преступления. Не позволяйте никому подходить близко, потому что они могут затоптать улики. Да, офицер. Библиотекарь, доставший клин, но только неприятности, быстро схватил значок. Когда вся территория оказалась оцеплена и никто не мог войти внутрь, Колен вернулся в переулок и встал рядом с трупом. Он был рад, что ни в чём не повин, но толпа не видела мёртвое тело. которое больше напоминало чудовище, чем человека. Кален положил свой трофейный револьвер, затем полез во внутренний карман ветровки и достал металлический флакончик. Он собирался совместить ритуал медиума с предсказанием во сне, и всё это лишь для того, чтобы заставить умершего говорить.